Глава пятая Где-то на архипелаге. Лагерь сил спасения. Для строительства лагеря экспедиционных сил был выбран один из окраинных островов. От него можно было попасть в самое сердце архипелага. Почему-то лидеру экспедиции казалось, что пропавший именно там. В той стороне он ощущал мощные магические возмущения, и они вполне могли притянуть к себе точку телепортации. По крайней мере, так он считал. Сейчас на острове было шумно. Более тысячи человек возводили постройки, строили настоящий порт, восстанавливали станции связи, оборудовали ремонтные цеха и налаживали инфраструктуру. Все же Империя планирует остаться на этом архипелаге на долгие годы, если не навсегда. А экспедицию возглавлял наследник трона, первый сын и надежда Империи, Грозный Тимофей Дмитриевич. Впрочем, когда-то давно у императорского рода была иная фамилия, но ее сменили в честь своего великого предка Ивана Грозного, одного из самых могущественных магов за всю историю человечества. Сейчас наследник трона руководил зачисткой острова. Отряды благородных родов закрывали мелкие врата, а личная гвардия Тимофея занималась всем остальным и, как правило, куда более сложным. От того небольшой островок натурально пылал. Всюду слышались взрывы, пальба, и вспышки от огненных шаров и прочих заклинаний. Ваше императорское высочество, Димофею, наблюдающему за боем с правителем этого острова чудовищной черепахой, а плюс ранга и ее свитой, подошел боец технологической мантии. Она будто была взята из будущего, так как смотрелась очень фантастично. Дополнительную эффектность добавляло множество синих линий, что ярко светились. Говори, Семен приказал наследник трона, не отрывая взгляда от битвы. Он, конечно, не был самым сильным в этой экспедиции, но в свои 25 он уже боевой маг 30-39 уровня. Невероятное достижение! В его возрасте лишь единицы доходят до младшего мага 20-29 уровень, а он на более высокой стадии развития и далеко не в начале. Как и его помощник, Тимофей был облачен в техномагическую броню, но и артефактами был обвешан по самой не хочу. Единственное, что шлем держал в руках. — Ряд родов на катерах отправились осматривать окрестности. Они запрашивают поддержку дронами и артиллерией. — Отказать. Они слишком торопятся и своими действиями рушат мою стратегию. Передай, что они либо подчиняются, либо сами по себе. — Есть! — помощник собрался было уйти, но слышал голос господина. — Всем назад! Прекратить сражение! Магам прикрыть отход! — прокричал он. И в тот же миг воины-маги применили свои сильнейшие способности. Монстр со свитой получил чудовищный урон, и люди воспользовались этим, чтобы начать отступление. Изначально чудовищ было 140, но к текущему моменту осталось 33. Людей же, как было 40 в начале битвы, столько же и осталось. Огромная черепаха размером с небольшой холм взревела. Раньше она, собственно, и была холмом. На панцире даже деревья росли. И сейчас эти деревья начали выпускать корни, что, подобно лианам и копьям, пытались поймать и убить отступающего врага. Но вдруг все корни стали вялыми, а черепаха резко упала на брюхо, а с ней и люди. «Снять броню!» — прокричал Грозный. Его броня, как и у всех, стала словно каменной. Механизмы, что помогали быть быстрее и сильнее, попросту застыли, а технологическое оружие и снаряжение отказывалось работать. «Что происходит, господин?» — выкрикнул помощник. Маг в мантии. К его счастью, мантия не могла сильно влиять на движение. «На небо посмотри!» И маг посмотрел, а там... «Радужное небо? Это как?» «Это пиздец, мой друг. Полный пиздец!» На лице грозного воина появилась хищная улыбка. Остыла его броня упасть на землю, как он бросился в атаку. Черепахи хоть и временно потеряли магические силы, Настоял им как они просто затопчут или загрызут его воинов. А вот что с теми, кто отправился в море или сражался с прочими тварями? Наследник понимал, что этим днем люди понесут ужасающие потери. Все же радужное небо означает невероятной силы магические помехи. Магия попросту взбунтовалась, а все магические устройства и артефакты отключились. Остров, пляж, Гаус. А что? Красиво. Небо переливается всеми цветами радуги. Хотя, бру, тут есть и серо буром, малиновый и цвет фуксии, и даже некий хаки. Что такое хаки? Или, может, хаски? Каких только цветов я не выучил за один поход по магазинам. Ну Ладно, это сейчас не важно. Тут люди, малость, в панике. «В пещеры! Все в пещеры!» — кричал Иванов, нагоняя панику. Хотя он и сам был в панике. И чего боец то Ох уж эти избалованные аристократы. Ну, радужное небо, ну и что? Черепов, ты очнулся? Ага, кивнул я подбегающему блондину и едва сдержался, чтобы не зевнуть. Ну и уступил проход в здание за моей спиной. Народ тащил в пещеры и дом все, что имело ценность. Да, в основном это были их тушки. Что за паника-то? Как, что? Ты небо видел? Видел, красивое. «Черепов!» — скривился тот и вытянул руки. «Магия! Она не работает!» «Место...» «Да кто знает Иванова, что он за колдовство творил?» «Да получился лишь туман из маны, и то она быстро развеивалась». «М?», -м? — удивился я и попробовал сделать свет. Ладони едва светилась. Большая часть маны, покидая тело, тут же развеивалась. «И правда?» «Ну и ладно, не работает. Уверен, монстры также остались без магии». «Не все монстры пользуются магией!» — выкрикнул Иванов. И теперь я понял причину его паники. Боится, что монстры придут и всех убьют, пока маги остались без магии. «Ну, может, и не пользуются. Но они в первую очередь магические существа, поэтому это небо», — указал я пальцем вверх, «на них будет куда сильнее влиять. Думаю, если сходить в лес прогуляться, можно неплохую добычу получить. Кстати, почему бы и нет?» «Ты сумасшедший!» «Ну, а кто еды добудет?» «Разморозить запасы вы не сможете», — пожал плечами и завертел головой. «А где мои проблемные?» «А, проблемные?» «А, вот они!» — Кивнув взгляд в сторону ущелья, увидел свою троицу. «Вру четверку, там еще и Полина». «Саша, беда, небо!» — кричала Лена. Я принял стойку пехотинца-щетоносца. Потому что стоило девушкам бежать как в меня будто врезалась кавалерия врага. Едва стоял на ногах, и опять сети обнимашки. «Ну да, небо. Чего бойтесь то Монстры тоже должны ослабеть». «Виталий ранен, он умирает!» — прокричала Полина. И я, чертыхнувшись, вырвался из объятия и зазирался. «Вон он! Черная дымка в ущелье!» «Пошли, и Ольгу позовите!» — выкрикнул я, побежав к ущелью. Мне что-то кричали в ответ, но я не слушал. Судя по цвету дыма, там счет идет на минуты. Поэтому бежал я быстро, подгоняя паразита. а там... Видимо, они перестраивали стену, когда магия отключилась, и здоровяк упал на камни. Причем неудачно так, голову разбил, и сильно. Кровь натекло. «Черепов!» — выкрикнули люди вокруг здоровяка. Там уже был Никита, маг воды и по совместительству целитель. Но он ничего не мог сделать, видел по обреченному выражению лица. «В сторону все, на пять метров от него, и не мешайте! Никита, ты тоже!» — приказал я, подбежав и помошился. «Фу, блин, маной на фаниле! Аж ноздри режет!» Несмотря на ворчание, я кинулся к здоровяку и перевернул его на бок. Затылок был расшиблен. Похоже, череп треснул. И тут сильное кровоизлияние в мозг. «Но магия же не работает!» — кто-то прокомментировал. «Работает! Просто плохо!» — возразил я. И, положив ладонин на рану, принялся творить теплые руки, чтобы наделить организм силой. И да, дается ужасно тяжело. Достало мне подлить божественной силы». «Да как так?» Не выдержали другие, видя, как сияние моих рук усиливается. «Все целители усердно работают над контролем своей маны», подметил Никита и опустил голову, понимая, что он хреновый целитель. Впрочем, это и так все знали, да и он сам. Все же целительство для него — это как способ самолечения после боя, а так-то он боевой маг. Практически любой маг воды может лечить». Но лишь посвятив себя целительству, можно чего-то добиться. Оттого Татьяна, мать рыжих, и не умеет лечить. Так ушибы устранить и кожу увлажнить. Именно. И это особо актуально для светлых магов. Если ваш контроль выше магических помех, то сможете колдовать. И я не врал. Божественная сила действительно позволяла мне лучше контролировать ману. «Саша, ты колдуешь!» — выкрикнули рыжие. Кажется, они были удивлены. «Да, да, дайте помогайте». «Знаю, ваш контроль невысок, но просто лейте в него ману, дальше я сам». Кивками показал, куда руки класть, и девушки послушно сели рядом, а после по моей команде начали лить ману. Получалось откровенно плохо. Тогда я положил свои руки поверх их, и сразу другое дело. Голова Виталия засветилась, подобно лампочке. «Лена, мокрые руки, Катя теплые, я очищение». Раздал я указания, и девушки-умницы быстро все сделали. «Работает! Она работает!» — радовалась Катя. И тут примчалась Аня с Ольгой. Невысокая целительница добавила свою руку меж рук рыжих, и началось. Природная мана, подпитываемая светлой маной и моей божественной силой, так вдарила по Виталию, что помимо зарастания черепа и устранения повреждений, у того на наших глазах начали расти волосы. Будто черви вылезают из земли, так и волосы вытягивались. причем даже после того, как мы прекратили лечение. Все, ничего больше лечить. Мы отошли от парня, и к нему кинулась Полина. Девушка рыдала и обнимала того, прижимая кровавленную голову к себе. Но тут рука здоровяка дрогнула, а после провела по голове мелкой. И тут мне пришлось эвакуироваться, так как Полина от радости перешла на ультразвук и зарыдала еще громче, но уже от счастья. Я, конечно, знал, что она громкая, но теперь уверен, что ее голосом можно монстров отпугивать и в дозор ставить. Она своим «Монстры идут!» отпугнет и монстров, и людей, и даже привидений. «Александр! Как так?» А это уже Иванов. Он стоял в стороне и с неверием наблюдал за нами. «Если коротко, то высокий контроль над магией. Если не коротко, то родовые тайны», — пожал я плечами. «И вместо паники я бы на твоем «На вашем месте», — сказал я громче, смотря на толпу. «Человек сто собралось». «Занялся я развитием контроля. Сейчас ведь идеальная возможность для этого». Я пошел к дому, оставив людей, а меня догнала Аня. Выглядела она встревоженной. «Вижу, полтергейст тоже боится радужного неба?» «Да, она существенно ослабило его. А с ним и я ослабла». «Стало страшно?» «Да, чувствую себя беспомощной». Она взяла меня за руку, И ладошка была немного потной, видимо, от переживаний. «Как я только что говорил, тебе представилась возможность научиться контролировать свою силу. Раньше ты полагалась на полтергейста. Теперь ты можешь попробовать научиться самой колдовать. Просто заставь этого засранца помочь тебе информацией и направлять тебя». «Я попробую». Уверенности в взгляде не вижу. «Пожалуй, немного простимулирую энтузиазм твоего раба». Я остановил девушку и со зловещей улыбкой положил ладони ей на живот. Ну и чего она смущается? Не понять мне этих женщин. Вскоре Аня услышала вопли полтергейста, и её настроение мигом улучшилось. Для нее эти звуки лучше музыки. Сейчас я ухожу, и если к моему возвращению ты не научишься самостоятельно создавать лед из воды, ему достанется еще сильнее. Но, надеюсь, ты не будешь специально халтурить, чтобы напакостить ему. «Обещаю», — она попыталась улыбнуться но волнение все же оставалось. Далее я проводил ее до дома, где спала Ангелина, и вначале укутался в свой пиявочный плащ, а потом снял его. Жарко. Поэтому остался лишь в юбке и шкур, или как оно называется. Ладно, неважно. Взяв молот, пошел к ущелью. На пути встретил Виталия. Полина как могла помогала ему добраться до дома. Он поблагодарил меня за спасение и бла-бла-бла... В итоге повелел ему быстрее идти в тенек и отдыхать, а сам поспешил в лес. Было у меня несколько интересных идей, но главное — это сообщение от информационной системы. «Ваш алтарь поглотил божественную силу. Вы получаете одну Б. Поначалу я думал, что это мои темные эльфы буянят, но нет». Громила говорит, что на болоте почти не осталось пиявок, и сейчас они пытаются найти оставшихся, а это значит... Я поднял голову и, посмотрев на небо, кое-что понял. Как и то, что же меня смущало? Божественная сила. Эти радужные цвета на самом деле огромная каша из божественной силы павших богов. Рейна, ну ты дура. Ты даже всю эту божественную силу не смогла поглотить. Как ты собиралась стать единственным богом? И как тебя вообще не разорвало от переизбытка сил? Мысленно пробормотал я и покачал головой. В общем, пошел я на болото. А пока шел, ахнул. Доход от алтаря на болоте вырос с 4 до 60 б в сутки. И сверху этого он постоянно высасывал из атмосферы божественную силу. Кажется, я разбогатею. И уже не хочется покидать этот чудесный архипелаг. Правда, было одно «но». У меня уже почти 10 тысяч единиц божественной энергии. Руны, ветки. Тело уже негативно влияет на мое слабое тельце. Да, я сейчас переполнен силой, даже без паразита, очень силен, Но это сильно изнашивает организм. А вот если бы вы слушали меня и занимались тренировками, все было бы иначе. Да, да, я помню. Просто так вышло. Паразит лишь устало застанал застонал в ответ. Но я пришел к болоту. Там не появилось новых врат, так как это моя территория но зомби порадовали. «Господин, рады видеть вас!» У алтаря меня дожидались четыре развитых зомби. Молодцы, быстро развились. Все четверо кланялись мне и уже имели внешность самих себя. Три брата, крепкие и высокие. В общем, воины, а их сестра явно волшебница. Впрочем, это логично, ведь с такими достоинствами ей будет тяжело сражаться. Однако как-то она... Да набрала силу для эволюции. Не пропащая. — Вижу, вы тут уже все. Да, господин. И спасибо вам за возможность вновь обрести плоть. Мы и говорить теперь можем, и ощущать запахи. Девушка радостно улыбнулась. А ее братья старались не смотреть на нее. Ну как старались? Поглядывали, но делали вид, что не смотрят. Все же все они в лохмотьях, что практически ничего не скрывали. — Хорошо. А память вернулась? «Самая малость. Нужно больше времени». «Ладно, тогда сейчас я закончу тут кое с чем и пройдемся с вами по острову. Врата позакрываем и монстров набьем кучку». Махнув рукой, позволяя слугам заняться, чем хотят, подошел к большому каменному кубу в центре островка. А далее пришлось потратиться, но вскоре все траты окупятся. Всего через двадцать минут куб начал меняться и расти вверх. Метр, пять, десять. Остановился на 20 метрах. Высоко, конечно, но так и задумывалось. Ну а дальше я добавил рум. Первое — это власть. Отныне я откуда угодно смогу управлять всем, что на этом острове. К примеру, призывать сюда скелета и отправить вглубь леса убивать тварей. Второе — не думал, что она мне когда-нибудь пригодится. Называлась она «защита». И нет, в отличие от оружия, снаряжение и доспехи не создает. Эта руна нужна, чтобы защититься от других богов. К примеру, защитить свой главный храм от посягательств божественных врагов. Да-да, бывает такое. К примеру, верующих не поделили или просто поссорились, и началось. Чаще всего враждовали божества орков и людей. Подмечу, что между собой. Впрочем, эльфы тоже нет-нет, да напакостят друг другу. Это чистый воды эксперимент, так как я не уверен, что из этого выйдет задуманное. Оттого, закончив с рунами, я просто сел на камень и принялся ждать. Лишь мне видимый купол начал разрастаться от двадцатиметровой колонны. Он быстро увеличился в размерах, и, кажется, я перестарался. Километр, пять, десять, и вот весь остров, а также немного моря закрыло куполом. Как говорится, палево. И, кстати, откуда Александр знает все эти словечки? Его память существенно влияет на мою речь и даже мысли. Нехорошо это. В общем, буду надеяться, что Рейна не решит вдруг своей силой уничтожить острова. Ведь тогда она обнаружит, что один остров уцелел, и там стоит защита. Ваш алтарь поглотил божественную силу. Вы получаете одну единицу божественной энергии. Ваш алтарь поглотил божественную силу. Вы получаете одну единицу божественной энергии. Ваш алтарь поглотил божественную силу. Вы получаете одну единицу божественной энергии. Муга-ха! работает. Теперь мой алтарь будет поглощать всю враждебную божественную силу, и пока небо радужное, я буду получать силу, переваренную и очищенную алтарем. По сути, защита считает любую божественную силу, кроме моей, враждебной и расщепляет ее. А алтарь поглощает. Для того я и сделал его таким высоким». «Господин, вы воистину велики!» — раздался голос за спиной. А там эльфы решили встать на колени и уткнуться носом в землю. Червей ищут, чтобы подкрепиться. Ладно, это я так шучу. Юморист. Вставайте. И давайте приоденем вас. Махнул рукой и повел зомби к ближайшим вратам. По пути убил зеброгиену. Она, бедолага, лежала и скулила. Плохо было из-за неба. Пришлось избавить от мучений. Посмертно. Громила подхватил тушу и потащил к лагерю. Но не прям к самому, а рядом бросил. Не самому же мне тушу нести. И вот первые врата. А они заблокированы. Я не знаю, дело в защите или радужном небе. Впрочем, что мне мешает их разблокировать? Жадность мешает. Но я все же разблокировал их, и это оказалось на удивление легко. А врата лишь Е-ранга. И магия внутри нормально работает. Интересно. Но об этом потом. Сейчас же я вручил эльфам молот и, сказав фас, покинул осколок. Велев предупредить, когда закончат. А что? Там холодно. Пещера со льдом и сосульками. А врагами были медведи. Слабенькие, без барьера. Но недооценил я их. Они неслабо потрепали моих эльфов. Без снаряжения им тяжело сражаться с такими тушами. Босса пришлось самому убивать. А потом маринетки поднимать. И нет, я не узнал, какому богу принадлежит этот осколок божественного плана. В награду получил меховую шапку с эффектом защиты от магии холода. Пригодится. Так что Эльфу не отдал. Зачищать следующий осколок помогали медведь и громила. Это уже был ранг Д. И обитали там крупные рогатые кролики-людоеды, каждый размером с кабанчика, а боссом был гад, пуляющийся ледышками. В общем, наградой была меховая шуба. Большая для меня, но зато теплая. Видел, как Люфика на нее слюни пускает. Однако в отличие от зомби, я могу ее коченеть от холода. И в следующем осколке, что оказался сиранга, эта шуба невероятно пригодилась. Обитали там пингвины. Все те же сволочи. Но чуточку сильнее, так как сиранг все же. Пришлось созывать маринеток из леса. С трудом, но мы одолели врага, живущего посреди бескрайних снежных дюн. Тут даже деревьев не было и намеков на растительность. Зато был холод, примерно минус 30. Ммм. А неплохо. Наградой дали очередную белую шубу, но уже ранг Си. Она не только повышает защиту от магии Мороза. Не путаться льдом. Это все одна стихия, но разное применение. Но если влить ману, создает вокруг холод. Сестра, ты великолепна, богиня, Нет от тебя краши! Тем временем эльфейку в моей старой шубе забрасывали комплиментами. Странная, несемейка. Ну да ладно. Впереди еще осколки и куча работы. Ваш алтарь поглотил божественную силу. Вы получаете одну единицу божественной энергии. Ваш алтарь поглотил божественную силу. Вы получаете одну единицу божественной энергии. Хе, хе хе хе Моя прелесть. Резиденция наместника. Некоторое время спустя. Зал переговоров. Радужное небо? Не работает магия? Наместник императора бледнел и сходил с ума от сообщений Татьяны. Она, собственно, присутствовала на собрании. Но народу было немного. Лишь директор академии, представитель СКО, а также два человека из правительства и армии. «Работает, но очень плохо, и то лишь при высоком контроле над магией», уточнила женщина в строгом костюме, а на лице убийственный макияж. но в том плане, что от женщины невозможно было отвести взгляд. «Там же наследник империи! Они ведут зачистку островов, это может закончиться катастрофой!» Наместник ладонями схватился за свое лицо. От шокирующих новостей у него шла ладони вспотели. «Наследник не выходил на связь уже два часа, а с ним и экспедиционный штаб. Мы думали очередные магические помехи». Судя по нашивкам, говорящим был генерал, и сейчас он мимикрировал под снеговика, так как очень быстро бледнел. «Господин, позвоните, пожалуйста, императору», предложил человек из правительства. «Да, ты прав. Сейчас». Наместник посмотрел на красный телефон, и его пробрала дрожь. Это прямая связь с самим императором. А тут обычно не скупится одна ласковые слова и весьма горяч. Остров. Вечер. Модник в белой шубе. «Шуба класс! Иду по палящему солнцу, а вокруг легкая прохлада. И в шубе комфортно» а еще шапка, сапоги до да колены перчатки, ну и всякая мелочь, вроде посоха для магов льда, кинжал, которым разве что рыбу чистить, и тадам! Распылитель маны. Толк от распылителя нет, но кто знает, вдруг кто захочет утилизировать свои кристаллы. Устройство под мечу Деоранга. «Эй, люди!» — закричал я, стоя в ущелье. И вот начали выглядывать лица из-за недостроенной стены. Нужны грузчики и много. Черепов, живой! Раздались крики. А почему я должен быть мертвым? Ну, задержался, увлекся немного. Изучение повалил народ, включая рыжих с седой, но в первых рядах Иванов. На, лови! Не успел он и рта раскрыть, как я метнул ему посох. Ранг Си, вроде как контроль повышает. Попробуй. Парень осмотрел посох, полностью сделанный из голубого кристалла и, вытянув руку, выстрелил сосулькой. Правда, слабенькой. Такой разве что муху сбивать. «Ну, тренируйся», — пожалая плечами и указал назад. «Там туши, монстров в округе нет, и очень хочу кушать». «Так ты и пошел за едой и пропал. Сами тут голодаем», — рассмеялся Виталий, поглаживая урчащий живот. «Точно», — вдруг осознал я. По плану должен был быстро прошвырнуться по окрестностям, набрать туши и вернуться. «И тебе не жарко?» поинтересовался он же. «А ты подойди и узнаешь!» — коварно заулыбался я и пошел к здоровяку. А тот что-то решил попятиться. «Ой, мля!» — выругался какой-то парень, случайно оказавшийся на моем пути. Морозом обожгло. «Что-то мне не хочется к тебе подходить. Давай лучше иди отдыхать». Идея идти отдыхать мне понравилась, поэтому, отключив мороз, разделся и направился в дом. Весь день на ногах. А еще нужно помочь Жанне съездить на лесопилку и забрать материалы. Эх, столько дел.